Дориан сидит на камне у тела Закири на берегу Беззвездного моря. Он наревелся, да, не менее, и теперь просто сидит, не в силах видеть перед собой все ту же картину и не в силах отвести от нее взгляд. Все думает о той первой твари, которую он встретил, выйдя спостоял во двора, первой из тех, что выглядели совершенно как Закири. Он не знает, давно ли это было. Помнит только, что был к этому совсем не готов, даже после многочисленных аллегрых и ещё более ужасных кошмаров, насящих личину его сестры, которая умерла, когда ему было 17. Шёл снег. Дариан лишь на мгновение поверил, что это Закери, и этого мгновения хватило. Хватило той твари, которая закери вовсе не была, хотя имела его облик, чтобы Дыриана обезоружить, поставить его на колени. Дыриан не помнит, какими усилиям воли он ухитрился вывернуться, почти что избежать страшных коктей, которые задели его, обрызгав кровью окрестный снег, и выхватив меч, снова вскочить на ноги. Луна предупреждала его, Но он и сейчас не в силах постигнуть мысль или подготовить себя к тому, чтобы размахивая мечом в кромешной тьме, рубить направо-налево тех, кто когда-либо был тебе дорог. На счёт всех Закери, которые потом ему попадались, он даже не колебался. Он думал, что сможет заметить разницу, когда найдёт настоящего. Он обольщался. Снова и снова Дэриан прокручивает в уме тот момент, когда Закери, сражённый его мечом, остался лежать на берегу, тогда как все прежде им встреченные псевдозакери, подлые носители его личин, мигом испарялись, стоило их зарубить, и взамен возникало иной пейзаж или новая нечисть, кто ты или что ты ещё. И постепенно, мало помалу, осознаёт с ужасом что то, что на протяжении этого момента случилось, оказалось страшной, непоправимой реальностью. И теперь этот момент всё длится и длится, нескончаемый, словно ночной кошмар. И это после того, как ход событий был непрерывно головокружительный изменчив, и всё происходило так быстро, что он не успевал отдышаться. И вот теперь нет ни призрачных городов, ни воскресших воспоминаний, ни снега. Есть лишь пустота огромной пещеры да морской берег, усеянной обломками кораблей и историй. Таящиеся во тьме твари, которые охотились за ним, бежали, устрашившись такого горя. Остался только персидский кот. Он свернулся под боком калачиком и урчит. Дэриан думает, что заслужил эту невыносимую боль. Непонятно, когда она закончится, если вообще кончится. Вряд ли. Видна такая судьба. Так ему на роду написано закончить свою историю здесь в бесконечной тоске в виду битво стекла и мёда. Дорриан подумывает о том, не упасли ему на меч, но мешает присутствие кота. Все коты хранители по своей принадлежности. Он лишён всякой возможности как-либо отмерять время. который течёт ужасающе медленно, но не может не видеть, что волны беззвёздного моря понемногу подкатываются всё ближе. Поначалу он списывает это на игры воображения, но вскоре становится ясно, что наступает прилив. Дэриан готовно смиряется с тем, что утонет в меду и печали, когда замечает корабль